Озеро-заповедник Коломенское. Российский Вифлеем. Так назвал Коломенское поэт и драматург XVIII века Александр Петрович Сумароков. По преданию, село Коломенское, находящееся на дороге из Москвы в Коломну, было основано жителями города Коломны, бежавшими от свирепых орд Батыя. Первые письменные упоминания о нём сделаны в 1336 году. Расположенные на пересечении важнейших водных и сухопутных дорог к столице, Каширской и Серпуховской, ограждённые с севера болотами Ногатино, с востока Москвой и рекой, Коломенское с течением времени становится важным опорным пунктом в борьбе против внешних врагов, а также неоднократно используются захватчиками. для размещения войск при подготовке к осаде Москвы. Во второй половине 14 века эта небольшая вотчина принадлежала замечательному русскому полководцу князю Владимиру Андреевичу Серпуховскому, двоюродному брату Дмитрия Донского. Московские князья подолгу живали в Коломенском. Дмитрий Донской останавливался в нём, возвращаясь с Куликовской битвы. В 1433 году Вдава Владимир Андреевич Серпуховского передаёт Коломенское великому князю московскому Василию Васильевичу. Оно становится вотчиной великих князей, а затем царей. Василий Тёмный перед смертью в 1462 году завещал сёла Коломенское, Нагатинское и Дьяковское своей жене Марии Ярославне. Мария Ярославна на два с лишним десятилетия пережила мужа. Она скончалась в 1484 году, а её Коломенские владения перешли к старшему сыну Ивану III. В 1528-1532 годах великий князь Василий III выстроил здесь знаменитую шатровую церковь Вознесения. Строительство в Коломенском церкви Вознесения осуществлённое на средства Василия можно расценивать как своего рода подарок великой княгини Елены Глинской за рождение долгожданного наследника будущего царя Ивана IV. Шатровые и каменные храмы на Руси появились на рубеже 15-16 веков. Возникновение шатровых храмов связано с одной стороны с традицией строительства храмов-памятников приуроченных к какому-либо важному событию. С другой стороны, к этому виду храмов русской каменной зодчества шло, во-первых, от деревянного, а во-вторых, от форм сводов каменных храмов, которые постепенно, с развитием строительства, всё больше вытягивались вверх. Одним из первых каменных шатровых храмов и считается Вознесенская церковь в Коломенском. Шатровые формы церквей оказались наиболее подходящей для строительства храмов-памятников. Бани должны были быть высокими, видными издалека, а вот небольшая площадь храма роли не играла, так как они создавались не для огромного скопления народа. В 16-17 веках на Руси было построено немало шатровых храмов-памятников. Основа всех шатровых храмов была примерно одинаковой: четверик, на который ставился небольшой восьмерик, служащий опорой для высокого восьмигранного шатра. При этом зодчие проявляли такую изобретательность в украшении и варьировании различных деталей, что ни один шатровый храм не был похож на другие. Особенностью этого стиля было то, что храм не имел столпов и держался только на стенах, из-за чего слишком широкие шатры ставить было невозможно. Широко распространившийся всего за одно столетие стиль Был запрещён после церковной реформы патриарха Никона в 1653 году как не соответствующий чину. Однако деревянные шатровые храмы продолжали строиться на севере Руси, а шатровые завершения колоколен остались едва ли не самыми популярными в русском зодчестве до появления классицизма. Иван Васильевич Грозный построил себе в Коломенском Потешный, то есть увеселительный дворец. Дворис был необходим, потому что Иван Васильевич завёл обычай праздновать в Коломенском свои именины. А в соседнем селе Дьякове, ныне в черте музея-заповедника, в 1547-1554 годах, возможно, в честь своего венчания на царство, Иван IV Васильевич построил церковь Усекновения главы Иоанна. В 1606 году Коломенское служило ставкой Иван Васильевич Болотникова, поднявшего мятеж против Василия Шуйского. В 1610 году здесь на одно время обосновался лжедмитрий II. Наибольший расцвет Коломенского приходится на середину XVII века, на царствование Алексея Михайловича, который сделал это село своей постоянной и любимой летней резиденцией. При Алексее Михайловиче В Коломенском был построен новый дворец. Замысловатой архитектурой и красотой Коломенского дворца, построенного целиком из дерева, восхищались современники, как русские, так и иностранцы. Коломенский дворец поражал также и своей обширностью. В нём было 270 помещений. В единый комплекс государева двора входили деревянные хоромы с домовой Казанской церковью. Дворы или дворцы, палаты и караульни. Весь государев двор окружает ограда с тремя воротами: передними, задними, садовыми. Вокруг разбиты сады, окружённые высоким тыном. Кстати, с Коломенским по одной из версий связано происхождение выражения Коломенская верста. Из Москвы в Коломенское при царе Алексее Михайловиче Была проложена дорога, не в пример обычному российскому бездорожью, выровненная, подсыпанная, с крепкими мостами и исправными гатями. Вдоль дороги были вкопаны высокие деревянные верстовые столбы, что тоже было новинкой и диковинки. Эти огромные верстовые столбы сразу приметились москвичам. И с тех пор в Москве, а затем и по всей России, высокого человека в шутку стали называть Коломенский верстой. С Коломенским связаны события так называемого медного бунта в 1662 году. Выпуск необеспеченных медных денег привел к их значительному обесцениванию в сравнении с серебряными. И тогда в 1662 году сюда в Коломенское пришла разгневанная толпа, и царь был вынужден выйти к народу. Здесь произошло столкновение народа со стрельцами. Безоружную толпу загнали в реку, и многие люди были перебиты и захвачены. Через год после бунта чеканка медных монет была прекращена. По преданию, здесь, в Коломенском, родился Пётр I. На самом деле, это событие произошло в Кремле, но Коломенское действительно стало колыбелью Петра. Он провёл здесь раннее детство. Пожон здесь нередко останавливался. Под Коломенским, на Кажуховском поле он устраивал знаменитые и потешные бои. После перенесения столицы в Санкт-Петербург Коломенское приходит в упадок. Обветшавший дворец был разобран при Екатерине II. Императрица приказывает построить новый четырёхэтажный дворец. Князь Пётр Васильевич Макулов в 1766-1767 годах Строит дворец на новом месте напротив северного фасада церкви Вознесения. Кстати, строил князь по своим же чертежам. В Коломенском дворце императрица жила летом во время пребывания в Москве. Екатерининский дворец, в свою очередь, был перестроен в 1825 году. В 1923 году был основан музей Коломенское. В конце 1920-х годов было решено создать музей деревянного зодчества, и сюда стали свозить старинные деревянные постройки. Сегодня в российском Вифлееме, музее и заповеднике Коломенское, много уникального. Ведь воссоздан великолепный дворец, который современники называли восьмым чудом света. И, как и прежде, здесь возвышается Церковь Вознесения, признанная ЮНЕСКО всемирным наследием человечества.